Андре Нортон. Камень при течь. Глава 13. У патрульного хватило ума прекратить сопротивление после того, как его бросили. Благодаря этому его путы не затянулись. К счастью, ни одна из верёвок не стянула его лицо или горло. Но люди капитана были уверены, что их пленник не убежит, и поэтому ушли, оставив нас двоих на попечение нескорослова. Он осмотрел патрульного, при этом его лицо ничего не выражало. Затем он вернулся на стул. Глаза патрульного были открыты, и он изучал свою тюрьму и её обитателей. Он долго рассматривал меня. После изнурительного допроса я очень ослаб. Даже сон не мог прогнать усталость. Я не только ослаб, но впал в какую-то апатию, совсем не располагающую к действию. Я предвидел, что наш сторож в любой момент может направить свой лазер на меня, но теперь я его не боялся. Через некоторое время пришёл один из членов экипажа и бросил в мою сторону ещё один тюбик с едой. Несмотря на то, что при виде еды я почувствовал ужасный голод, мне потребовалось невероятное усилие воли, чтобы приподняться и протянуть руку. Некоторое время я держал тюбик в дрожащих пальцах, прежде чем собрался с силами выпить его содержимое. По мере того, как еда попадала мне в рот, моё сонное полубессознательное состояние начало проходить. Я пришёл в себя и понял, что всё окружающее это не ночной кошмар, а ужасающая реальность. Связанный патрульный лежал там, где его бросили, и смотрел на меня. Я высосал почти половину тюбика, когда до меня дошло, что для него ничего не принесли. Кроме того, он не мог есть сам. И я попытался подползти к нему. Нет. Эти гортанные звуки не походили на хороший бесик. В руке нашего сторожа оказался лазер, и весь его вид говорил о том, что он не задумываясь выстрелит. Я остановился. Он велел мне вернуться на место. Оставайся там. Я повиновался, но не стал доедать. Похоже, что нашему сторожу приказано держать двоих пленников на расстоянии друг от друга. Теперь я стал изучать патрульного. Опутанный верёвками, он не мог пошевелиться. Он прилетел сюда один или с товарищами, которые станут его искать. Я бы дорого отдал, чтобы общаться с ним, как с иити. Вполне возможно, что у меня был какой-то скрытый талант, который Иити развил за то время, что мы были с ним знакомы. Может, я смогу сообщить своему сокамернику, что хочу войти с ним в контакт. Я собрал всю свою энергию. То, что произошло потом, настолько поразило меня, что я чуть не выдал себя. Мне пришлось схватиться руками за голову, словно её внезапно пронзила боль. Не знаю, помогло ли это скрыть моё волнение. Сторож вскочил на ноги, а его антенны начали быстро вращаться. Мне ответили, но не тот, кто лежал на полу пещеры. Я получил ответ от Иити. Но это знакомое чувство пропало так же внезапно, как и возникло. Вспышка света посреди тёмной безлунной ночи. Сторож вышел на середину помещения. Его антенны по-прежнему вращались, словно могли уловить наш разговор. Он переводил взгляд с меня на другого пленника, а на его лице читалось недоумение. Я больше ничего не чувствовал, но догадался о причине осторожности Иити. Если сторож почувствовал наш контакт, то мысленно разговаривать нельзя. То, что мутант жив, обрадовало меня так же, как и если бы я заполучил лазер. Я продолжал играть свою роль, сжавшись и обхватив голову руками. Сторас остановился около меня и больно пнул металлическим мыском своего ботинка мне в голень. Что ты? Его гортанную речь было очень трудно понять. Боль. Голова болит. Ты умеешь передавать мысли на расстоянии. Это было утверждение. Я почувствовал, как неуклюжая слабая мысль Промелькнуло у меня в голове, но она не имела отношения к Киити. Этой попытке было легко противостоять. Нескоросый тоже обладал телепатическими способностями, но, возможно, ему было легче общаться с представителями своего вида. От меня он ничего не узнал. Он начал рыскать по пещере, а его антенны непрерывно двигались. Этот орган чувств был у него очень развит, в этом я не сомневался. Но если бы он напал на след Иити, то не стал бы продолжать бродить здесь, а приступил бы к действию. Где же прячется Иити? Я не мог определить, откуда поступил сигнал, но то, что он жив. Я очень надеялся, что меня не станут допрашивать ещё раз. Но если сторож продолжит подозревать меня, то мне снова придётся испытать это. Теперь он стоял рядом с патрульным, и его антенны всё ещё были в поиске. Затем он медленно повернулся и стал смотреть на потолок над входом. Иити. Прятался ли там Иити? Это место явно привлекло внимание Нескорослова. Я боялся, что он понял, откуда исходят сигналы, но как? Ведь Иити никак не проявлял себя. Сторож вытащил лазер и направил его в точку у себя над головой. Там было много отверстий, и там можно было легко спрятаться. Я заметил скопление кристаллов величиной с мою голову. Он выстрелил. Меня ослепила вспышка света. Невольно я закричал и закрыл лицо руками. После этого услышал прерывистое дыхание. Это был или патрульный, или сторож. А затем сильный удар и грохот. Меня на мгновение охватил ужас. Я боялся пошевелиться, уверенный, что луч лазера расколол гору над нами. И она вот-вот похоронит нас заживо. Но обывало не последовало. И я попытался разглядеть что-нибудь сквозь кроваво-красный туман. Ты жив? донёсся до меня голос из темноты. Но это не был сигнал идти и не гортанный вопрос с торожа. Говорящим на бейсике мог быть только патрульный. Где ты? спросил я, шаря рукой вокруг. Перед тебя и немного вправо, ответил он. И должно быть, смотрел вверх, когда он выстрелил. Что случилось? Я даже не пытался встать на ноги, а полз вперёд на четвереньках, нащупывая дорогу перед собой. Он выстрелил прямо над собой и обрушил себе на голову шквал кристаллов. Осторожнее, он как раз перед тобой. Но мои пальцы уже наткнулись на тело. Я ощупал его и вытащил лазер. Всё это время я боялся, что ослеп. Я обогнул тело И полз до тех пор, пока не наткнулся на патрульного. Чтобы пережечь его путь, нужно было очень хорошо видеть, и я не мог сделать это вслепую. Подожди. Я сел на корточки. Словно прилив на меня накатило облегчение. Идите. Мне показалось, что он возник ниоткуда. Я почувствовал прикосновение его лапы к ручек и отдал ему лазер. Я догадался, что он быстро освободил патрульного, так как через мгновение человеческая рука опустилась мне на плечо, и мне помогли встать на ноги. Я шатался почти так же, как и раньше, когда изображал больного. Ити забрался на меня как на дерево, и я почувствовал, как и раньше его вес на своих плечах. Я также почувствовал, как его усы покалывают мою щёку. "Стой спокойно. Я хочу осмотреть твои глаза". Это был голос патрульного. Я невольно вздрогнул от его прикосновения, но потом повиновался. Я почувствовал, как он что-то брызнул мне в глаза, какую-то жгучую жидкость. "Закрой глаза и подержи их так", приказал мне патрульный. "Это из моей аптечки, и должно помочь. Они могут услышать". Я поднял руку, чтобы дотронуться до шерсткой и идти. Они придут. Мне сейчас Быстро ответил Иити. Сейчас ночью они выставили часовых снаружи, а в тоннелях никого нет. У нас есть прекрасная возможность уйти отсюда. Среди них необычной чувствительностью обладал только наш сторож. Меня крепко схватили за руку и потащили вперёд. Время от времени Иити направлял мои ноги среди кучи мусора. Судя по всему, мы шли по направлению к выходу. "Ты кто?" спросил патрульный. "Заложник". Я рассказал ему то же самое, что и людям с корабля. Я подхватил неизвестную болезнь, и меня отправили с корабля на спасательный шлюпке. Она приземлилась здесь, и меня ранили аборигены. Я спрятался в разрушенном корабле, а потом прилетели эти. Когда их врач сказал, что я не заражен, они взяли меня в плен. Тебе повезло, что тебя не убили, ответил мне патрульный. Интересно, почему они этого не сделали. Пришлось придумать более или менее правдоподобный ответ. Они думают, что я знаю кое-что о том, что они ищут. Я ученик гемолога. Драгоценные камни. Он помолчал, а потом добавил: "Действительно, они проводят здесь горные работы. Ты охотился за ними? Где твой корабль?" спросил я в свою очередь. Я разведчик. Это был не очень-то обнадеживающий ответ для того, кто хочет поскорее избавиться от неприятностей. «Они взяли меня сразу после приземления, но мой корабль закрыт, а на замок поставлен блокиратор, так что они не смогут туда попасть. Если мы до него доберемся...» «А что? Или, вернее, кто твой товарищ?» «Я Ити», — ответил Ити. Мы с этим человеком заключили оборонительный союз. Это помогло тебе, патрульный. Спасая своего товарища, я спас и тебя. Так значит, это ты подстроил обвал скалы, догадался я. И идти поправил меня. Нет, это существо само обрушило скалу на себя. Я только послал ему мысленный импульс. Заставил его подумать, что наверху находится что-то страшное. Он был телепатом. Он потерял голову от страха и выстрелил в тень, которой не существовало, обрушив в тем самом скалу. Моя рука скользнула по телу Иити, но он вытерпел моё прикосновение. Я не почувствовал сплетённых корней вокруг его шеи. Не было также других признаков того, что кольцо всё ещё находится у него. Но я не хотел спрашивать его об этом при посторонних. Чем меньше будет знать патрульный, тем лучше. Патрульные всегда придерживаются той точки зрения, что благополучие большинства важнее благополучия отдельной личности. Я почувствовал, что Иити вполне согласен со мной и что камень находится в надёжном месте, но всё же я немного беспокоился. Ни одно место я не считал достаточно надёжным. Попробуй открыть глаза, сказал патрульный. Ощущение закрытого помещения пропало. Наверное, мы вышли из тоннеля. Нас обдувал свежий ветер, пропитанный различными запахами. Я поднял веки и часто замаргал. Красная пелена пропала, и несмотря на то, что перед глазами мелькали тёмные пятна, я всё же мог видеть. Недалеко находилась будка часового. Она была сооружена из мусора, добытого при проведении работ, и каменных блоков. На этой импровизированной стене Был установлен прожектор, освещающий развалины, которые некогда перегораживали реку. Они опасаются нападения аборигенов, объяснил Иити. С дубинками против лазеров усмехнулся я. Но ведь они их используют ночью, когда ничего не видно. Тогда почему они не спрятались в корабле, снова спросил я. В тоннелях они оставили оборудование. Однажды они попытались спрятаться на ночь в корабле. Но аборигены разбили все их инструменты так, что их нельзя было отремонтировать. «Кажется, ты очень много знаешь о них», — вставил патрульный. «Ты», — произнес Иити своим наиболее нетерпимым тоном, — «сельф-Хоури, и занимаешь должность разведчика уже десять лет. Ты родился на Лоуке. В вашей семье было четверо детей, двое из которых умерли. Тебя послали сюда не просто так». О проверить слух о том, что Враская Гильдия совершила открытие, которое обеспечит ей господство в космосе. Тебе приказали действовать тайно, чтобы люди Гильдии тебя не обнаружили. Но ты этот приказ не выполнил. Большей частью из-за того, что на твоём корабле имело место умело подстроенная диверсия. Ты обнаружил это только после выхода на орбиту. Это ведь правда? Да, ты читаешь мысли. Мне показалось, что Хоури произнёс это с осуждением. Я повинуюсь своим инстинктам, а ты своим, Хоури. Скажи мне спасибо, иначе тебя убили бы. Капитан Нактитл как раз настаивал на этом. Я считаю, нам надо бежать отсюда как можно быстрее. Эти люди не найдут то, что они ищут, но они близко. Ты это нашёл, перебил я. Я уже научился понимать не только мысли Иити, но и его эмоции. Но сейчас он вновь был крайне самодоволен, рассказывая о том, что Вноф оказался умнее тех, кто был физически сильнее и крупнее его. Они ищут не там, где нужно, но рано или поздно наткнутся на искомое. Нактит совсем не глуп, и его нельзя недооценивать. Он ничего не нашёл до сих пор только потому, что у него не было надлежащего ориентира. Ринтир кольцо, которое забрал Ити. Оно Оно могло привести его к источнику. Мне хотелось спросить его об этом. Слова-таки вертелись на языке и извинели в голове. Но если я это сделаю, то Хоури тоже всё узнает. А что они хотят здесь найти? Вступил в разговор патрульный, и я понял, что он будет докапываться до истины. Теперь всё зависело от того, насколько хорошо он разбирается в драгоценных камнях. Если он обладает хоть какими-то знаниями в этой области, то мой секрет находится под угрозой. И вновь Иити взял бразды правления на себя. Он начал мысленно подсказывать мне, что говорить. Источник дохода остала быть и власти. В такие моменты я забывал, что Иити всего лишь маленькое пушистое существо. Он не просто общался со мной на равных. В временами в его голосе слышались приказные нотки. Давным-давно здесь были рудники. Об их возрасте мы можем только догадываться. Одна из цивилизаций предтеч здесь вела земляные работы. Но к несчастью для сегодняшних искателей из этих шахт было уже добыто всё, что можно. Но ты сказал, что на Ктитлу нужно лишь найти правильное место. Он ищет в старых шахтах. Если бы он поискал среди руин, то возможно, нашёл бы ключ к разгадке. К сожалению, мы не можем задерживаться здесь. Нам нужно найти твой корабль, сказал Ии Тихоуре. И взлететь как можно скорее. Не слишком умно пытаться спрятаться в этой местности. Кругом нюхачи. Нюхачи? Да, местные жители. Они охотятся, используя свой исключительный нюх. Деятельность гильдии привлекает их. Они уже окружили посадочную площадку пока они не готовы атаковать, но сильно ограничивают деятельность работающих здесь. Даже добраться до твоего корабля будет довольно сложно, и с каждым моментом это будет становиться сложнее. Но капитан Нактитло не изменит своего мнения из-за одного человека. Внезапно Йити сжался и вытянул голову вперёд. Что случилось? У нас меньше времени, чем я надеялся. Долетело до нас Они попытались связаться с вашим сторожем по переговорному устройству, а когда он не ответил, объявили общую тревогу. Нам не нужно было повторять дважды. фонарь на сторожевой будке стал освещать большую площадь. Свет был довольно ярким на открытых местах, но всё же он не мог проникнуть в тёмные укрытия в руинах, и мы спрятались в одном из них. Направо указали идти направление. Мы побежим, когда фонарь будет светить в другую сторону. Налево, возразил Хоури. Мой корабль это не так просто. Иити был резок. Мы должны пойти направо, чтобы попасть налево. Мы должны выйти за пределы руин, а потом на открытое пространство. Мы собираемся пересечь реку. По моему мнению, мы при этом будем наиболее уязвимы. Я не представлял, как мы сможем пройти под огнём поднятого по тревоге лагеря. У нас есть сейчас преимущество, за которое благодарите своих богов или те силы, которые вы боготворите? ответил Иити. К счастью, этот представитель вашего закона приземлился на этом берегу, но нам необходимо обойти их пост, чтобы не встретиться с теми, кто идёт сейчас с корабля на помощь. Теперь направо. Я следил за фонарём, и теперь он освещал самую дальнюю от нас позицию. Мне потребовалась подсказка Иити, чтобы ринуться к другому темному отверстию, которое показалось мне наиболее пригодным для укрытия. Хоури не последовал за мной, но, видимо, мой поступок побудил его к действию. Он бросился в углубление. К сожалению, это укрытие уводило нас дальше и дальше от той цели, к которой мы стремились. Теперь мы могли слышать звуки, доносящиеся из-за реки, И лучи фонариков, говорящие о том, что с корабля вышла подмога. Один из фонарей был установлен так, что освещал не только мост, но и большую часть территории с нашей стороны. Я не видел возможности передвижения по открытой освещённой территории. Теперь пойдём не над землёй, а под ней, в это отверстие. Ити внезапно вонзил свои когти мне в тело. Я подобрался и приготовился к следующему броску. Должно быть, эти имел в виду следующее тёмное пятно на поверхности. И что означало его не над, а под? Я понял только тогда, когда добрался до ямы, вернее, провалился в неё. Это было не просто углубление в скале, в котором можно спрятаться, а настоящее нара. Я вытянул руки, и мои пальцы царапнули по камню. Затем в меня врезался хоури, и я зашатался, чуть не потеряв равновесие. Мне не за что было схватиться, и я пытался удержаться на скале, хотя мои ноги скользили по гладкой поверхности. Я вновь пошарил руками вокруг себя. Вокруг были стены, и только впереди чувствовалась пустота. Позади себя я услышал Хоури. Вперёд, подгонял нас Иити. Откуда ты знаешь, спросил я. Знаю. Он был, как всегда, самоуверен. Вперёд. Я нащупал путь впереди себя. Мы оказались в подземной галерее. Был ли это запасной ход, предусмотренный строителями на крайний случай, я не знал. А возможно, он образовался после обвала. Пол пошёл под уклон, и я наступил на лужу. В воздухе чувствовался запах сырости, и он усиливался по мере того, как мы продвигались вперёд. Где это мы? Над нами река, спросил я. Нет, Но, возможно, вода и просачивается сюда. Посмотри-ка направо. Впереди я увидел слабое мерцание, и оно становилось всё ярче по мере того, как я скользя пробирался вперёд. Я внезапно вспомнил о светящихся скользких следах на стенах заброшенного корабля. А вдруг и здесь мы обнаружим то же самое? Остаётся надеяться, что Иити предупредит нас. Я пошёл к тому месту, откуда исходило сияние. Справа от меня находилось квадратное отверстие в стене. Оно выглядело так, словно из него вынули один блок, или он выпал сам. Через это импровизированное окно я заглянул внутрь и обнаружил там комнату. Посередине комнаты стоял стол, сделанный из того же камня, что и стены, хотя и не подвергся действию эрозии. На столе стояли ящики. Они были сделаны из металла. Все они были изъедены ржавчиной, а некоторые из них и вовсе рассыпались в прах, а на столе остались лишь их очертания. Один из ящиков стоял недалеко от окна. В нём лежали камни, в которых светилась жизнь, но свет, привлёкший моё внимание, исходил не от них, а от того, что лежало рядом с ящиком. Итти соскочил с моих плеч и бросился к столу. Он схватил кольцо, просунул в него свою ручку, А другой натянул кольцо на предплечье, словно браслет. Затем он так же быстро вернулся мне на плечи и сунул кольцо мне под одежду. Оно было довольно горячим и чуть не обжигало меня. Что случилось? К моему удивлению, голос Хоури раздался не у меня за спиной, а откуда-то из глубины галереи. "Где вы? Почему вы остановились?" "Мы нашли пролом в стене, но нам от него никакой пользы". Путь впереди чист, ответил Иити. Я был озадачен. Я был уверен, что Хоури следует за мной по пятам и наверняка видел комнату и то, что в ней лежало. Оказалось, что я ошибся. Но я не стал спрашивать Иити. И вновь галерея пошла с наклоном, на сей раз вверх. Она вела нас в направлении, к которому мы стремились. Мы прощупывали каждый шаг. Я прислушивался Мои спутники делали то же самое. Впереди много камней. Предупредил нас Иити. Мы должны быть крайне осторожны. Скоро мы достигнем края руин, и нам придётся опасаться нюхачей. Мы вышли на поверхность среди куч камней. Моё зрение восстановилось, и я видел достаточно хорошо, чтобы понять, что это отвалы горных пород. Мы осторожно пробирались между ними. К счастью, большие кучи камней скрывали от нас свет фонаря. Поиски велись теперь на скалистой части берега. Развалины рядом с тоннелем были освещены как днём. Нам везло. Мы ползли от закрывавших нас камней к кустам. Сквозь них было тяжело пробраться, но они хорошо укрывали нас. "Они будут ждать нас у патрульного корабля", подсказал ей Иити. Естественно, Они считают его хорошей приманкой, чтобы заманить нас в ловушку. Возможно, они уже там. Что? Коури Замер. Но они не смогут в него проникнуть. Он заперт на мой персональный кодовый замок. Такие мелочи не остановят людей гильдии, промолвил Иити. Но капитан Нактитал не мог предусмотреть моего присутствия и других мелких неприятностей. Держитесь. Когда мы достигнем корабля, вам не надо будет беспокоиться о том, как нейтрализовать охрану. Я знал Иити, и поэтому нисколько не сомневался в его словах. Этого нельзя было сказать о Хоуре. Но он следовал за нами, словно у него не было другого выхода. Да так оно и было. Иначе ему пришлось бы вступить в бой с людьми гильдии. А это было бы самоубийством. Глава четырнадцатая. Нюхачи. Предупреждение Иити остановило меня. Позади нас было достаточно шума и света, чтобы нюхачи поняли, что люди из лагеря охотятся. Где? Похоже, что теперь Хоури поверил органам чувств Иити, хотя и не собирался следовать его советам. Слева, на дереве. Дерево, на которое указал Иити, было не таким высоким, как лесные гиганты. Ну, вовсе и не низким. Его листва образовывала непроницаемый шатёр, и мы не могли разглядеть прячущихся там мнюхачей. Один из них ждёт, пока мы поравняемся с деревом, чтобы прыгнуть на нас, сообщил Иити. Нужно отойти подальше, тогда он не допрыгнет. Теперь мы не были безвожны. Хоури взял один из лазеров нашего сторожа, а я другой. Но глупо было бы полить невидими шени. Я держал лазер наготове и всматривался в крону дерева. Внезапно на меня словно ударили в лицо и вонзили что-то в голову, а потом боль сконцентрировалась в ушах. Я зашатался и услышал, как Хоури тоже вскрикнул от боли. Ити свернулся у меня на плечах и вцепился в меня лапами, чтобы не упасть. Я напрочь забыл об угрозе со стороны аборигенов. Единственное, чего я хотел, это избавиться от дикой боли в голове. Руку. Возьми руку Хоури. Держись. Мысленный прикос и ити заглушал боль. Его ручки и лапки вцепились в мои уши, и вдобавок к боли он навалился своей тяжестью мне на голову. Возьми руку Хоури. Свой прикос он сопровождал выкручиванием моих ушей. Я попытался поднять руку, чтобы сбросить мучителя с моих плеч, но обнаружил, что вместо того, чтобы повиноваться мне, мои руки помимо воли вцепились во что-то тёплое. Хоури застонал и попытался отделаться от меня, но тщетно. Вперёд. Иити вновь больно вывернул мои уши. Ошеломлённый болью в голове, я спотыкаясь, шёл в направлении, которое указывал мне Иити, таща за собой Хоури. С дерева послышался вопль. Что-то тёмное свалилось на землю и начало извиваться. Мы слышали какие-то неясные звуки, шорох в кустах. Существа, скрывавшиеся в них, следовали мимо нас по направлению к скалам. Только крепкая хватка Иити и постоянная боль в ушах от его щепков заставляли меня двигаться вперёд. У меня было ощущение, что я пробираюсь по стремительному потоку который хотел отбросить меня назад к руинам и кораблю гильдии, и с которым мне приходилось бороться изо всех сил. Было темно, и Ити ехал на мне верхом, как ездит на вьючном животном, и направлял меня. Мне оставалось только повиноваться и тащить за собой Хоури, так как я не мог ослабить свою хватку. Мне казалось, что этот зигзагообразный марш-бросок продолжался несколько лет. Затем я почувствовал запах горелой растительности и увидел, что мы пришли на поляну, на которой растения либо сморщились, либо сгорели дотла в пламени ракеты. Перед нами возвышался патрульный корабль, стоящий на стабилизаторах. Я видел только тёмную массу, но не различал трапа или открытого люка. Я вспомнил, что Хоури говорил о том, что корабль закрыт на замок с блокиратором. Если он не сможет его открыть, то мы не проникнем внутрь, хотя и достигли своей цели. Меня вновь что-то потянуло. Голова по-прежнему болела, но то ли боль ослабела, то ли я уже привык к ней, но ее кульминация миновала. Ийти все еще держал меня за уши, и когда я остановился перед ракетой, не стал заставлять меня двигаться вперед. Вместо этого он обратил свое внимание на Хоури, но я тоже уловил его настойчивую команду. Хаури, замок. Ты можешь его открыть? Патрульный качался из стороны в сторону и пытался слабо тянуть меня в сторону руин. Хаури. На этот раз требование идти оказалось столь же болезненным для восприимчивого мозга, как и муки, преследующие нас. Что? Это было скорее похоже на стон, чем на слова. Свободную руку патрульный приложил к албу. Лазера у него в руке не было должно быть, он обронил его. Замок на корабле. Ити тяжело ронял слова, и они производили такой же эффект, как и древние пули, вонзающиеся в плоть. Где активирую его? Ну же. Хоури повернул голову. Я видел его сквозь пелену. Свободной рукой он теребил мундир. Его движения были нескоординированы, и я сомневался в том, что он сможет вообще что-либо сделать. Он вытащил микрофон. Кот. Иити был непреклонен. Назови код. Казалось, что Хоури не знал точно расположение своего рта и поднимал для этого несколько раз руку, затем что-то бормотал. Я не смог разобрать ни одного звука. Я не знаю, ответил ли он на требование Иити, несмотря на свой затуманенный рассудок. Его рука упала и бессильно повисла. Казалось, что у него ничего не вышло. Вдруг со стороны корабля послышался шум. Открылся люк, из которого высунулся узкий трап и опустился на выжженную землю в шаге от нас. «Внутрь!» — приказ Иити прозвучал почти так же резко, как и вопль одного из нюхачей. Я потащил Хоури за собой. Трап был узким и крутым, И мне пришлось быть очень осторожным, чтобы не упасть самому и втащить Хоури. И всё же, шаг за шагом, мы преодолели это препятствие. Было ощущение, что мы вошли в звуконепроницаемую камеру и захлопнули за собой дверь. Шум в моей голове мгновенно прекратился. Я прислонился к стене и почувствовал, как пот стекает у меня по подбородку. Облегчение было таково, что я почувствовал ужасную слабость. Когда люк закрылся и загорелся свет, я заметил, что Хоури выглядит не лучшим образом. Его лицо было бело-зелёным, даже под космическим загаром. По лбу струился пот. Он прокусил губу, и кровь пузырилась у него на губах и стекала тонкой струйкой по подбородку. Они они применили к нам прибор, подчиняющий волю Каждое слово срывалось с его губ, словно он выполнял очень трудное задание. Они Ити отпустил наконец мои уши и опустился мне на плечи. Надо скорее убираться с этой планеты. Если приборы и подействовал на мутанта, то он не показывал этого. Сейчас нужно было подчиняться его приказам, а не предпринимать какие-то своих действия. Мне показалось, что состояние Хоури не изменилось. Он, шатаясь, отошёл от стены и полез во внутренний люк. Когда мы последовали за ним, я услышал, как убрался трап, а за нашей спиной автоматически захлопнулась дверь. Я вновь почувствовал облегчение. Теперь, чтобы проникнуть сюда, людям с корабля придётся применить специальное оборудование, а корабль гильдии, хоть и был отлично оснащён, На верника не имело такого на своём борту, судя по его небольшим размерам. Коури проявил инициативу и начал взбираться по центральной лестнице корабля. Иити последовал его примеру, причём с такой скоростью, что оставил нас позади. Перед тем как попасть в кабину управления, нам пришлось пройти два уровня. Патрульный сел в кресло пилота и начал пристёгиваться. Он передвигался, как во сне, и, похоже, совсем не замечал меня. Не думаю, что я смог сказать то же самое о Биити. Патрульные корабли, как правило, предназначены для перевозки только одного человека, но экстренные случаи тоже предусмотрены. Именно для таких целей было предназначено другое кресло в глубине кабины. Я сел в него и пристегнулся, в то время как Хоури потянулся вперед, Чтобы включить механизм воспроизведения маршрута. Откуда-то выпрыгнул иити и растянулся вдоль моего тела. На панели управления загорелись лампочки, а корабль начал вибрировать. Затем начался взлёт и нас вжало в кресла. Я знал, что на маленьких грузовых кораблях давление при взлёте ощущается сильнее, чем на больших лайнерах. Здесь же мне показалось, что огромная рука вдавила меня в темноту. Когда я очнулся, огни на приборной доске уже не плясали, как попало, а горели спокойно, каждый на своём месте. Коури лежал в своём кресле, уронив голову на грудь. Ити зашевелился. Он медленно поднял голову, а его глаза-бусинки уставились на меня. Мы улетели. Он включил автопилот. Сказал я: Думаю, мы летим на базу или к другому патрульному кораблю. Если у нас это получится, промолвил Иети. Мы лишь выиграем время. Что ты имеешь в виду? Только то, что капитан Нактитал не может позволить нам уйти. Гельдия поставила на карту всё. Она не позволит какому-то разведчику расстроить их планы. У них нет подрывателя. Только не на этом корабле. Зато у них есть другие приспособления, не менее опасные для нас. Кроме того, я сомневаюсь, что ты хочешь попасть на базу патрульных. Что ты имеешь в виду? Я взглянул на Хоури. Если он был в сознании, то мог бы услышать нашу беседу. Он всё ещё спит, успокоил меня мутант. Но у нас мало времени, и я не знаю, как долго мозг, находящийся без сознания, сможет хранить информацию. Совершенно точно, одно Нактитл ещё не нашёл того, что он ищет. Мы с тобой видели камни, но они добыты не на этой планете. Хотя Нактитл и его люди всё ещё верят в это. Откуда ты это знаешь? А как же тоннели? Древние люди искали в них что-то другое. В тайнике под руинами они хранили топливо. Но Нактитл поверит, что камни были найдены именно в этих тоннелях тому, кто найдёт настоящий источник этих камней, очень повезёт при условии, что он умён и осторожен. Ведь камни выглядели мёртвыми. Разве нет? Абсолютно мёртвыми. Твоё кольцо отчасти активировало их. Оно может давать энергию любому топливу на ваших кораблях. Ты держишь в своих руках сокровище, которым нужно суметь правильно распорядиться найдутся такие, кто убьёт тебя за обладание этим кольцом. Тебе стоит опасаться не только гильдии. Голова Ити повернулась почти кругом на его необычайно подвижной шее, и он многозначительно посмотрел на патрульного. У меня недостаточно сил для борьбы с патрулём, ответил я. Противозаконность моих действий не волнует меня. Кольцо досталось мне по наследству. И тут факт, что костный закон создан людьми, которых я никогда не видел и о которых не слышал, может отобрать у меня кольцо, только приводит в бешенство. Я добавил: "Я буду бороться за него". Именно так. В голосе Иити я услышал удовлетворение. "Кажется, ты можешь выиграть, даже если начнёшь уступать". "Выиграть что? Состояние" А все будут охотиться за моими секретами и стараться убить меня. И я не хочу. Возможно, Хайвол Джеррон мог бы стать очень богатым, если бы не предпочёл комфорт. Он бы спокойно дожил свои дни, не окажись таким любознательным. И я был воспитан по его подобию. А может, потребность быть свободным, которая заставила Вондора Астла постоянно переезжать, перешла его ученику. Ты можешь купить свободу. Мысли Ити легко следовала за мной. Что у тебя осталось после смерти Вондера? Ничего. Попробуй потрогаться, как он учил тебя. Ты будешь знать, что нужно тебе больше всего. Что нужно тебе? возразил я. Голова Ити повернулась, и он посмотрел на меня. Да, то, что мне нужно. Наши пути идут бок о бок. Я уже говорил тебе об этом. По отдельности мы слабые, а вместе сила. Такое сочетание может нам много дать, если только у тебя хватит храбрости. Идите. Кто ты? Живое существо, был ответ. С определёнными возможностями, которые я время от времени предоставляю в твоё распоряжение, и они весьма помогают тебе. Он снова прочитал мои мысли и добавил: "Конечно, я использовал тебя, но ведь и ты меня использовал, иначе ты уже давно бы погиб". Для представителей твоего вида смерть тела это конец. Разве ты не веришь в это? Не все верят в это. Всё может быть, двусмысленно ответил он. Но в любом случае мы вместе, и для нашего же блага стоит продолжать наше сосуществование. С его логикой нельзя было спорить, но в глубине души меня терзало сомнение, что у ити есть какие-то собственные планы. И ради них он манипулирует мной. Он просыпается и эти смотрел на Хоури. Скажи ему, чтобы он проверил скорость. Я не был пилотом, но я видел, что на приборной доске мигает красная лампочка. Должно быть, это было какое-то предупреждение. Хоури фыркнул и вытянулся в своём плетёном кресле. Он протёр глаза руками и потянулся к приборной доске. На его лице появилось выражение беспокойства. "Идите, просит проверить скорость", сказал я. Хоури нажал на красную кнопку с подмигающей лампочкой. Красный свет сменился на жёлтый на короткое время, а потом опять загорелся красный. Хоури снова нажал на кнопку. Но на этот раз цвет лампочки не изменился. Его пальцы забегали по другим кнопкам на приборной доске, но лампочка упорно горела красным. Что случилось, спросил я. Следящий луч. Он сказал это словно выругался. Они взлетели после нас и направили на нас луч. Но как корабль такого размера может быть настолько хорошо оснащён? Он продолжал нажимать на различные кнопки. На мгновение лампочка потухла, но только на мгновение. Они тянут нас назад пытаются, но они не смогут нас посадить. По крайней мере, не сейчас. Они просто не пустят нас в гиперпространство. Наверное, они думают, что смогут проникнуть на борт. Но тогда их ждёт сюрприз. А пока мы будем висеть вблизи этой планеты, ждать, пока к ним прибудет подкрепление, почему бы тебе тоже не попросить о помощи? Они перекрыли нам возможность отправить сообщение. Раз они ждут подкрепления, значит, уверены, что оно уже близко. Я слышал о супер-кораблях гильдии. Должно быть, это один из них. А нам что делать? Ждать? Конечно, нет, если у нас есть хоть капля разума. Прервал его Иити. Они ожидают подмогу с другого корабля и наверняка легко захватят нас. Твоя ошибка в том, Хоури, что ты не сразу понял важности этой операции для гильдии. Теперь они готовы на всё. А может, ты подозревал об этом, когда прибыл сюда? Мне кажется, у тебя есть какое-то предположение, — язвительно спросил Хоури. Я могу усилить свою защиту, но оторваться от их корабля не смогу. Я потрачу всю энергию. Они схватят нас, прежде чем я смогу выстрелить. Но у Ити был готов ответ. «Мёрдох, кольцо!» Но как? Я уже испытывал на себе действие кольца, его могущество в космосе и на планете. Но чем оно поможет нам на этом корабле и как совладать со следящим лучом, который так крепко удерживает нас? Отнеси его вниз, в машинное отделение, приказал Ити. Его знания были немного глубже моих, и меня по-прежнему интересовал вопрос, где и когда он их получил. Ему было довольно легко читать чужие мысли, но откуда он мог знать о возможностях этого загадочного камня? Было ли это частью таинственного прошлого Иити, ещё до того, как он обрёл тело, которым пользуется сейчас? Может, он был связан с теми, кто использовал этот камень в качестве источника энергии? Как долго Иити был семени мели камнем? В общем, той штукой, которую проглотила Валькирия? Размышляя таким образом, я расстёгивал пряжку на ремне, чтобы встать со своего места. Я уже хорошо изучил Ити, и раз он говорил, что кольцо может спасти нас, стоило попробовать то, что он предлагает. Что ты собираешься делать? резко спросил Хоури. Ити ответил: Пытаемся добавить энергии твоему кораблю патрульный. Но мы не уверены, что это поможет. Просто попробуем. Была очень любезность с его стороны сказать мы, хотя я, как обычно, был лишь инструментом для притворения в жизнь планов, созревавших в его узкой головке. Мы спустились по лестнице на самый нижний уровень и направились к реактору. Ити опять водил головой и носом, как в лесу, когда искал выход из него. Затем резко повернув голову, указал носом на запертый ящик. Здесь. Поторопливайся. Возьми газовую горелку. С комичностью идиота Хоури открыл стеллажный шкафчик и достал оттуда инструмент, о котором говорил Иити. Я медленно вытащил кольцо. Несмотря на убеждение Иити в том, что кольцо нам поможет, я был совершенно не уверен в этом. При этом был крайне не расположен показывать кольцо Хоури. Я не доверял никому. За кольцом уже тянулся кровавый след. И эта кровь принадлежала тем, кто был для меня всего дороже. Сначала мне показалось, что и эти ошибся. Кольцо не подавало никаких признаков жизни и выглядело таким же безжизненным, как и тогда, когда я впервые его увидел. Против своей воли я положил его на крышку ящика, как приказала ей эти. Затем медленно, словно протестуя, оно начало оживать. Оно не засверкало так же ярко, как в космосе или как под землёй в компании своих товарищей. Тогда его сияние было голубовато-белым, а теперь оно тускло отливало жёлтым. Хоури уставился на него. Его изумление было настолько сильным, что он даже забыл воспользоваться горелкой. Соедини его с ящиком, быстро, закричал Ити. Его, похоже, и накнут хвост хлестал меня по спине. Словно он хотел таким образом заставить меня выполнить приказ. Я потянулся за горелкой, но Хоури опередил меня и дотронувшись её концом до ободка кольца, крепко приварил его к ящику. Осторожно. Но Ити не успел закончить своё предупреждение. Хоури взмахнул горелкой. По милости той силы, которая правит миром, горящий конец этого импровизированного оружия не попал в Вити. Но он ударил его с такой силой, что тот слетел с моего плеча и остался неподвижно лежать на полу. Я был настолько ошарашен этим внезапным нападением, что упустил момент и не смог отразить атаку. Когда я бросился к Хоуре, он поднял горелку, и её конец угрожающе повис напротив моих глаз. В его глазах светилась такая решимость, что я не сомневался, что он воспользуется ею, вздумай я на него прыгнуть. Мне приходилось отступать, и я не мог подобраться к Киити. Если я пытался приблизиться к нему, Хоури направлял на меня горелку. Так как помещение было довольно тесным, моя спина вскоре упёрлась в стену. "Почему ты сделал это?" спросил я. Хоури прижал меня к стене. Мои руки были подняты к плечам, а конец горелки находился прямо перед моими глазами. Держа горелку в одной руке, Хоури другой рукой Пошарил у меня в карманах. То, что он достал, было улучшенной модификацией тех пут, которыми люди из гильдии связали его. Путы вылетели из трубки, но не опутали меня плотным коконом, а лишь туго стянули мои запястья. "Почему?" повторил он. "Потому что теперь я знаю, кто ты такой. Ты выдал себя. Или это сделал твой зверь, заставив вытащить кольцо?" Что случилось на планете? Ты не согласился с условиями гильдии? Мы несколько месяцев разыскивали тебя, Мёрдок Джерн. Но почему? Я же не принадлежу к гильдии. Если ты решил в одиночку поиграть в эту игру, то ты глупец. Или ты так веришь, что твой зверь поможет тебе? Без него ты ничто, не так ли? Хоу репнул Иити ногой, и тот перевернулся. Я попытался мысленно войти с ним в контакт, но у меня ничего не вышло. Однажды я уже посчитал его мертвым. Теперь мои глаза говорили, что на сей раз это произошло. «Ты обвиняешь меня в том, что я играю в одиночку. Я старался контролировать свои эмоции, гнев заставляет людей делать ошибки». Может, я и не мог полностью обуздывать свои эмоции, как мой отец считал нужным, но был достаточно натренирован, и теперь мне представилась возможность проверить это. Что ты имеешь в виду? Ты, мёрдок джерн. А твой отец был скандально известным членом гильдии. Хоури использовал светящуюся горелку в качестве указки, словно я был ребёнком, а он учителем показывающим нечто важное на проекции плёнки на стене. Если ты и не являешься полноправным членом гильдии, то у тебя есть доступ к связям отца. Ведь он был убит потому, что владел какой-то информацией, возможно, об этом. К концу горелки Хоуре указал на кольцо. Ты был на Анкоре, когда это случилось. Затем ты улетел, порвав отношения с семьёй. Потом ты оказался на Танфе, рядом с Вондером Астлом. А ведь он был убит при обстоятельствах, указывающих на то, что его смерть была подстроена. Что же послужило причиной, а, Джерн? Может, он догадался о том, что ты возишь с собой? И хотел доложить властям. Но, как бы там ни было, дела, кажется, пошли не так, как ты ожидал. Ты не смог уйти с запасом драгоценных камней твоего хозяина. Но ты смог улететь с планеты. Корабль, которым ты воспользовался, подозревается в связях с гильдией. И он доставил тебя сюда, не так ли? А потом ты поссорился с главарями. Неужели ты и вправду думал, что сможешь бороться с ними с помощью этого зверя? Мы вытянем из тебя правду, на детектор её ложи. Но только тогда, когда доставишь меня на свою базу. Ну, теперь-то у тебя нет шансов на побег. Ты сам устроил это. Но я совсем забыл. Ты же не разбираешься в кораблях, так ведь? Ты же ничего не чувствуешь. Мы оторвались от гильдии и летим прежним курсом. А теперь... Все еще, держа на готове газовую горелку, он отошел и подхватил яйти за задние лапы. Длинное пушистое тельце. Его я отправлю в морозильную камеру. В лаборатории им заинтересуются. А тебя я запру в другом отсеке, пока ты не понадобишься. Он подтолкнул меня к выходу из машинного отделения по направлению к лестнице, ведущей на верхний уровень. Я медленно пятился, стараясь ухватиться за любую возможность. Но даже в этом случае ему стоило только переключить горелку на максимум и поднести к моему лицу, чтобы заставить меня слушаться. Ити раскачивался как маятник в руке Хоури. Я посмотрел на его тельце, и моя ненависть стала холодной, ясной и беспощадной. И в этот момент, глядя на Иити, я понял, что ещё не всё потеряно. Иити пришёл в себя и завернулся, Иванзи лострые какие глызубы в руку, которая его держала. И когда Хоури взвыл от боли и неожиданности, я начал действовать. Глава 15-я. Так как мои руки были связаны, а я бы непременно использовал их, так как мой отец очень хорошо обучил меня тем видам борьбы, которые могут пригодиться космическому страннику. Мне пришлось воспользоваться головой. Я обднул Хоури в грудь, и он отлетел к стене. У него перехватило дыхание, но я не смог использовать это небольшое преимущество так, как хотел. Я мог только навалиться на Хоури всем телом и удерживать его в таком положении. Как мне казалось, положение было безвыходное. Ийти начал эту драку, но я не ожидал, что его хватит на большее. Но, как я понял, его не стоило сбрасывать со счетов. Его стройное тело подпрыгнуло в воздухе и приземлилось на голову Хоури, попутно хлестнув меня хвостом по лицу. Он выпустил когти и вонзил их в уши Хоури, точно так же, как недавно в мои. Хаурив вскрикнул и попытался поднять руки к голове, в то время как я старался сильнее прижать его к полу и дать идти возможность одержать небольшую победу. Затем я немного отклонился назад, но лишь затем, чтобы ударить Хаури плечом в горло. Если бы удар оказался чуть сильнее, я наверняка убил бы его. Из горла Хаури вырвался какой-то хлюпающий звук, и когда я отстранился от него, он попытался поднести руки к горлу. У него подкосились ноги, и он начал медленно падать вперёд. Хоури наверняка упал бы с лестницы вниз, если бы я не поддержал его. Ити ослабил свою хватку, оставив на ушах Хоури кровоточащие следы. Затем он разорвал его китель и достал оттуда опутыватель. Ити так ловко управлялся с ним, словно делал это не в первый раз. Спустя мгновение Хоури был так же аккуратно связан, как и раньше в пещере. Мутант, тяжело дыша, опустился на задние лапы и держав в своих ручках опутыватель, внимательно глядел на патрульного. Хоури глотал ртом воздух, а лицо его приобрело тёмный оттенок. Я испугался, что своим ударом сломал ему какую-нибудь кость или причинил ему вред гораздо более серьёзный, чем думал раньше. Несмотря на то, что он сделал с Иити и собирался сделать со мной, я не хотел его убивать. Теперь, когда ярость уже не застилала мне глаза, я смог спокойно всё обдумать. Мне доводилось убивать, но только для того, чтобы защитить себя, как это случилось на танке. Но убийство не доставляло мне удовольствия. Кроме того, убивать собственными руками это совсем другое дело. Коури действовал по закону, но в некоторых случаях справедливость и закон совсем не одно и то же. Я уважал патруль И даже слегка побаивался его. Но это совсем не означало, что я готов был мириться с несправедливостью. В пограничных мирах закон должен быть более гибким, чем в давно обжитых мирах. Как я понял из слов Хоури, меня уже осудили и приговорили, не дав мне возможности оправдаться. Твои руки. И эти прыгнул на лестницу и оказался на уровне моих плеч. Я вытянул вперёд свои связанные запястья, и идти потребовалось несколько мгновений, чтобы перегрызть путы своими острыми зубами. Освободившись, я опустился на колени и прислонил Хоури к стене. После этого я начал нажимать ему на грудь и делал это до тех пор, пока он не начал дышать более размеренно, а лицо приобрело естественный цвет. Вы не не сможете курс установлен. Почти прошептал он: "Корабль доставит нас на базу". На его лице читалось злорадство, и скорее всего, он был прав. Корабль был поставлен на автопилот, и мы ничего не могли с этим поделать. Следовательно, мы будем свободны до тех пор, пока корабль не доставит нас на базу патруля. Оказалось, что, несмотря ни на что, победу одержал Хоури, а не мы. Хоури улыбнулся. В любом случае, я не был пилотом, и даже если и существовала возможность изменить курс, то не знал, как это сделать. Наверняка не знал этого и Иити. Отнеси его. Иити указал на Хоури и на лестницу. Я не смогу вам помочь, сказал Хоури. Если включён автопилот, ничего уже нельзя изменить. Да что ты? Ити тряхнул головой и посмотрел в глаза Хоуре, пока я помогал тому встать на ноги. Посмотрим. Уверенность Ити ничуть не поколебала спокойствие Хоуре. Он не пытался сопротивляться, пока я поднимал его по лестнице. А ведь он мог бы сделать этот подъём невозможным. Вместо этого он довольно покорно следовал за мной, позволяя помогать ему, когда он не мог держаться руками. Думаю, Хоури готов был наслаждаться нашим смятением, когда мы обнаружим, что он прав, и мы не сможем ни остановить корабль, ни изменить его курс. Для меня приборная доска ничего не значила. Но Ити пересёк кабину, забрался в кресло пилота, а оттуда на приборную доску Его голова качалась из стороны в сторону, словно он что-то искал. Но он не нашёл то, что искал. Потом он спрыгнул назад в кресло, сжался, втянул голову и уставился перед собой. Его сознание было плотно закрыто. Но я знал, что он думает. Коури рассмеялся. Твой суперзверь сбит с толку, Джерн. Говорю же тебе, подчинись ей. Довериться патрулю Спросил я: "Должно быть, я стал слишком доверять полумистическим способностям Иити. Хоури прав. Это мы, пленники, а не он. Даже в его теперешнем состоянии сотрудничество с нами, и приговор будет смягчён", промолвил Хоури. "Меня ещё не допросили, а уже осудили", парировал я. Хотя обвинения, которые вы мне предъявляете, весьма расплывчаты. Кольцо досталось мне в наследство от отца. Я защищал себя, чтобы не погибнуть бесславно на танфе. Я оплатил свой проезд с этой планеты сам. Ты мог убедиться, что я не имею ничего общего с гильдией. И ты всё равно считаешь меня виноватым. Кажется, что я скорее сотрудничаю с патрулём в твоём лице. Или ты забыл, какие эти вытащил у нас из танеля. А мой камень помог нам оторваться от корабля гильдии. Хури продолжал улыбаться, и улыбка эта отнюдь не была дружелюбной. Во время своего пребывания на Танфе слышал ли ты джерн местную поговорку? Тот, кто оказывает услугу демону, является его слугой. То, что представляет собой это кольцо, если, конечно, молва не лжёт, не должно принадлежать какому-то одному человеку. У нас есть приказ уничтожить при необходимости кольцо и его обладателя. И нарушить таким образом закон? Иногда нужно пренебречь законом во имя спасения всей нации. Это опасная позиция. Прозвучало в наших головах голос Иити. Закон либо существует, либо его нет. Мёрдок считает, что в некоторых случаях закон можно нарушить или обойти ради защиты справедливости. А ты, Хоури, поклявшийся строго придерживаться буквы закона? говоришь нам, что можно нарушить закон ради выгоды. Похоже, представители вашего вида не очень-то уважают закон. Что ты? Хоури бросил на Иити взгляд полный ненависти. Я быстро встал между ними и пушистым существом, сидевшим в кресле. Что я, зверь, понимаю в человеческих делах? Закончил Иити вместо Хоури. Только то, что я узнаю из ваших мыслей, Ты думаешь, что я всего лишь животное, так, Хоури? В таком случае, мне очень интересно, что же такое в тебе заставляет тебя придерживаться этой точки зрения, даже если ты не прав? Или ты просто не желаешь смириться с тем, что ты можешь быть не прав? Кажется, и ты остановился, чтобы пристоль не посмотреть на патрульного. Ты придаёшь слишком большое значение своим действиям. Хоури вспыхнул и сжал зубы. Мне хотелось бы в данный момент прочитать его мысли подобно Иити. Если Иити и прочитал в них угрозу, то не стал это обсуждать, а перевёл разговор на другую тему. Если мой вид должен выжить, а я считаю, что это необходимо, нужно предпринимать кое-какие шаги уже сейчас. Возможно, ты прав, Хоури, полагаешь, что корабль нельзя повернуть с заданного курса. Но ты уверен, что его нельзя повернуть назад? Я увидел, что патрульный озадачен. Должно быть, Иити с лёгкостью читал его мысли. Спасибо. В голосе Иити ясно читалось удовлетворение. Так вот, значит, как? Иити вновь вскочил на приборную доску и приложил свои лапки-ручки к её поверхности, как будто намеревался проделать кое-какие деликатные действия со сложным механизмом. Нет, Рванулся к нему Хоуре, но наткнулся на меня и не добежал до приборной доски. Я ударил его ребром ладони. Это был один из приёмов рукопашного боя, которым меня обучали. Хоуре упал и потерял сознание. Я подтащил его к пассажирскому сиденью, швырнул в него и пристегнул. Затем повернулся к Киити, который продолжал изучать приборную доску. Его голова качалась из стороны в сторону, а лапы он держал на весу. Он ещё не дотрагивался до кнопок и рычагов. Серьёзная проблема, заметил он. На результат повлияет энергия камня. Корабль можно повернуть. Я прочитал это в его мыслях. Шок всегда даёт доступ к нужной информации. С нашей скоростью мы вряд ли приземлимся вблизи того места, где взлетели. Но что нам даст возвращение? Мы не сможем изменить курс, пока не приземлимся, ответил я сам себе. Но ведь я не пилот, и мы не сможем взлететь даже если я задам другой курс. Эту проблему мы решим потом, когда придёт время, ответил Иити. А может, ты хочешь продолжить полёт? А как же быть с кораблем гильдии? Если мы вернёмся, они вновь сядут нам на хвост. Подумай-ка. Разве они ожидают, что мы вернёмся? Не думаю, чтобы кто-то даже такой сообразительный, как капитан Нактитл, смог предвидеть такое. А если мы приземлимся на некотором расстоянии от их лагеря, то выиграем время. Время наше лучшее оружие, и оно нужно нам больше всего. Вийти был прав, как впрочем и всегда. Мне не хотелось продолжать полёт по прежнему маршруту. Даже если бы надо мной не висело обвинение Теперь, захватив корабль, я полностью отдавал себя на милость патруля и вряд ли смог бы защититься. Это это и вот это сделал выбор после долгого изучения приборной доски и идти. Я не разбирался в кораблях и не мог оценить правильность его выбора. Я наблюдал за огоньками, которые меняли свой цвет, гасли и загорались. Мне оставалось надеяться, что Иити знает, что делает. И что теперь, спросил я, когда он вновь вернулся в кресло пилота. Нам остаётся только ждать. Поэтому я предложил бы поесть и попить. Как же он был прав. Теперь, когда Ити упомянула еде, я вспомнил, что в моём желудке не осталось ничего от съеденной пищи, кроме ноющей пустоты. Я проверил верёвки, которыми был связан Хоури. Он был всё ещё без сознания, но дышал ровно. Потом я опустился вниз в компании Иити, который делал это гораздо быстрее меня. Мы обнаружили маленькую кухню с большим запасом еды и закатили пир. Я наслаждался каждым кусочком. Иити разделил со мной трапезу, хотя предпочёл бы что-нибудь другое. Когда мы наелись, я вновь задумался о будущем. Я не смогу управлять кораблём, снова повторил я. Мы можем оказаться прикованными к планете, которую я никогда не выбрал бы по собственной воле. Если корабль гильдии следил за нами, то они обнаружат место нашей посадки и вновь начнут нас преследовать. Я совсем не знаю этого корабля. Я даже не смогу воспользоваться оружием. Но если кораблю будет что-то угрожать, нам придётся положиться на Хоури. Кроме того, ты думаешь, что раз я читаю его мысли, то буду начеку, если он вздумает обернуть это оружие против нас. И тщательно вылизывал каждый пальчик своим тёмно-красным языком. Нас не ожидают. А что касается взлёт, это эту проблему мы решим, когда возникнет необходимость. Не надо думать о тени, ведь солнце завтрашнего дня может уничтожить её. А теперь я посоветовала бы поспать. Сон расслабляет тело, даёт отдохнуть разуму. Отдохнувший человек более подготовлен к встрече с неожиданностями. Он спрыгнул с кресла и побежал к двери. Сюда, тут койка. Указала Иити носом на дверь. Не беспокойся, когда мы войдём в атмосферу, у нас раз будет таймер. Я толкнул дверь. Внутри стояла кровать, и я улёгся на неё, почувствовав усталость так же внезапно, как и голод. Я почувствовал, что Иити примостился рядом, свернувшись клубочком. И положив голову мне на плечо. Но его сознание было изолировано от меня, а глаза закрыты. Мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться требованиям своего уставшего тела и погрузиться в сон. Из блаженного состояния меня вывел резкий звон, раздавшийся прямо над моим ухом. Сквозь сон я огляделся по сторонам и увидел, что Иити сидит, расчёсывая свои усы пальчиками. Мы вошли в атмосферу, сообщил он. Ты уверен? Я сел на койке и провёл руками по волосам, но не с таким результатом, как у Ити. Я слишком давно не менял одежду, не принимал ванну и не чувствовал себя довольно чистым. На руках и теле проступали розовые пятна на новой коже на месте язв. Вскоре моё отпегае состояние пройдёт, и на коже не останется и следа болезни из-за которой я удрал с Вестриса. Совершенно точно. Мой опять там, откуда и взлетали. Иити говорил очень уверенно, но я не очень-то доверял ему и хотел увидеть планету собственными глазами. Мы можем пристегнуться прямо сейчас, продолжал Иити. А как же корабль? Он на автопилоте. Ты всё равно не сможешь ничего сделать. Иити был прав, но я бы чувствовал себя увереннее, Если бы Хоури управлял сейчас в кресле пилота, автопилоты усовершенствовались настолько, что на них можно было полностью положиться. Но иногда случаются непредвиденные обстоятельства, и тогда человеческий рефлекс срабатывает быстрее, чем машина. Несмотря на то, что двигатель корабля работает сам по себе, ни один корабль не сможет обойтись без пилота. Инженера и других членов экипажа, в обязанности которых не когда входило непосредственное управление кораблём. Вы боитесь машин? Я пристегнулся к койке, а Ити растянулся рядом со мной. Он был готов продолжать беседу, в то время как я был совсем не расположен к этому. Думаю, некоторые из нас боятся. Я плохо разбираюсь в технике. Машины для меня загадка. Мне хотелось бы уметь в этом разбираться. Но мои мысли и ответы Итии, если таковой был, стёрлись. Мы начинали посадку. Перегрузки были вдвое сильнее, чем я испытывал раньше. Моё уважение к Хоуре возросло. Он был очень сильным, а коль скоро ему приходилось часто испытывать такое. Мой последний всплеск страха совпал с нашей посадкой. А что, если автоматика не сможет выбрать подходящее место? Или наш корабль свалится в какое-нибудь озеро, или вообще опрокинется. Я ничего не смогу сделать, чтобы предотвратить это, равно какие другие подобные катастрофы. Потом я открыл глаза и почувствовал резкую боль. В следующий момент я ощутил на себе действие гравитации и понял, что мы совершили посадку. Пол корабля располагался горизонтально. Стало быть, место для посадки было выбрано правильно. Иити выбрался из-под ремня, которым была перетянута моя грудь и его тело. Меня раздражало то, как быстро Иити приходил в себя после перегрузок. Я же долго не мог оправиться. Я думал, что тот удар газовой горелкой убил его, но когда он извернулся, чтобы укусить руку Хоури, на его теле не было ни единого кровоподтёка. «Посмотри, где мы!» Иити уже вышел из кабины. В тени я слышал, как царапают по лестнице его когти. Я последовал за ним, но гораздо медленнее. По пути я остановился, чтобы подобрать тюбик с тонизирующим средством. Оно понадобится Хоуре, а нам нужен этот патрульный. По крайней мере, до тех пор, пока не поймём, где мы находимся и что нас ждёт. Глаза патрульного были открыты и смотрели на Йити так, что сразу было ясно: что он хочет видеть мутанта меньше всего. А Иити сидел на его законном месте, месте пилота. Впервые за то время, что я знал его, мой товарищ выглядел крайне озадаченным. Приборная доска была оснащена экраном, но кнопка, включающая его, находилась слишком далеко от Иити. Хотя пилот со своего кресла легко дотянулся бы до нее. Иди пытался забраться как можно выше и изо всех сил вытягивал шею. Но его нос всё равно не доставал до кнопки. Я пересёк кабину и нажал её. На экране появилась картинка. Мы стояли вплотную к скале. Она была такого же жёлто-серого цвета, как и те скалы, в которых проделали тоннели цивилизации Предтеч. Но поверхность этой скалы была сплошной. Коури заговорил: Нажми на тот рычаг. Он был связан, поэтому ему пришлось указать нужный рычаг подбородком. Я покорно нажал туда, где мне указали. Теперь скала стала медленно двигаться мимо нас. Затем мы увидели то, что находилось слева от нас: небо и верхушки деревьев. Нажми. Зло приказал Хоуре. Нажми на рычаг. Нам нужно опуститься до уровня земли. Было ощущение, что мы падаем. Так резко опустилось поле нашего зрения. Верхушки деревьев превратились теперь в кроны больших кустов. От земли, как обычно после приземления корабля, поднимался дым. Между нашим кораблём и зелёной стеной растительности виднелась полоска выжженной земли. Однако я нигде не видел таких огромных деревьев, какие встретились мне при первом приземлении на эту планету. Поблизости не было ни развалин, ни остатков старого корабля. Ни шпиля корабля гильдии, чего я боялся больше всего. Экран продолжал показывать нам окружающую местность, она выглядела довольно пустынной. Было абсолютно непонятно, как далеко от нас расположен лагерь гильдии. Не очень далеко, ити обозревал окрестности. Есть много способов обнаружить корабль, особенно на такой планете где радиовещание не создаёт помех. Он уже подумал об этом. Мутант указал на Хоури. Я повернулся к патрульному. Что ты об этом думаешь? Мы вернулись на ту же планету. Я знаю эту растительность. Сможешь обнаружить корабль гильдии или их лагерь? С чего бы это? Он не пытался высвободиться из пуд. Вместо этого он расслабленно лежал, словно происходящее его не касалось. С какой стати я должен отдать себя в руки твоих друзей? У тебя проблемы, Джерн. Разве нет? Если ты взлетишь, корабль доставит тебя на мою базу. Оставайся здесь. Рано ли поздно твои друзья придут за тобой? Тебе лучше пойти на сделку с ними. Возможно, тебе удастся использовать меня в качестве аргумента. Ты не оставляешь мне никакого выбора, резко возразил я. Они не мои друзья, и я не собираюсь с ними торговаться. Искушение подтвердить, что его предположение верно, было велико. Но стоило ли играть в такие грязные игры? Ведь в будущем мне могла понадобиться помощь Хоури. Корабль может взлететь и без помощи пилота, но я не знаю точно, не есть ли на корабле другие плёнки с записью курса, не смогу ли я с их помощью самостоятельно изменить курс. Времени на обучение не оставалось. Ведь нас, возможно, уже засекли. Я мы нуждались в Хоуре. Но нам не стоило показывать этого, иначе он может сыграть на этом. Нужно было убедить его объединить силы и заключить на короткий срок перемирие. Я попробовал изменить тему. Ты знаешь, что они здесь ищут? Не трудно догадаться. Они пытаются найти место, откуда были добыты эти камни, которые Медленно промолвил я: "Нашёл Иити, но не смогли обнаружить они". Я боялся, что Иити начнёт всё отрицать, но он даже не пытался включиться в наш разговор. Мутант по-прежнему смотрел на экран, словно вокруг не существовало ничего более важного. Хотя я и действовал на ощупь, меня ободрило то, что он не стал опровергать мои утверждения. Ну и где же это? Думаю, Хоури знал, что я не дам ответа на этот вопрос. На экране показался просвет в стене из растений. Недалеко от того места, где мы приземлились, и где земля была выжжена, виднелся песчаный откос ярко-жёлтого цвета. Такого яркого цвета я не видел нигде на этой унылой планете. Склон был похож на берег озера. Вода в озере не была тёмной и покрытой итиной, и казалось, не скрывало в своих глубинах всяких тварей. Похоже, что озеро образовалось не в результате наводнения. Вода в нём была ослепительно зелёной, так же как и песок был ослепительно жёлтым. И озеро, и песок походили на драгоценные камни, оправленные в тусклый металл. Эти камни, начал я свою лекцию, вкрапляя истину в поток слов, и ищут друг друга. Один может привести к другому, если только не сопротивляться силе их притяжения. Иити забрал с собой кольцо прямо перед тем, как приземлился корабль гильдии. Камень тянул нас за собой, и Иити пошел туда, куда направлял камень. Он нашел источник притяжения. Иити не подавал вида, что слышит мои слова. Он по-прежнему смотрел на экран, полностью отгородившись от всего. Вдруг он издал один из тех звуков, которые я от него слышал. Он открыл рот, обнажив острые зубы и зашипел. Я озадаченно посмотрел на экран.